Глава девятая. Правда дороже золота. Едва переступив порог дома, Крес понял, что-то не так. В особняке никогда не было так тихо. А еще здесь никогда так не пахло. Он даже не сразу опознал запах и всерьез испугался, что стряслась беда. Но в столовой его ждал сюрприз. Даже не так. В столовой его ждало потрясение. Лария приготовила ужин. И какой? Жаркое, вкус которого он давно забыл. А дети? Они сидели тихо, настолько, что Крес заподозрил, невестка наложила на них заклятие. Родная мать Итан не могла их усмирить. За годы воспитания она не сделала того, чего Эллари добилась всего за один день. Она вообще человек? На краткий миг Крес позволил себе очароваться созданным Эллари семейным уютом. Именно так всё должно быть в нормальной семье, где женщина хранительница очага. Но очарование наглым образом разрушил Эдгар, появившись, как всегда, не вовремя. Входная дверь бабахнула о косяк, следом в коридоре раздался топот, и в столовую ввалился, пошатываясь Эдгар. «О, ужин!» — сфокусировал он взгляд на столе. Крис только поморщился. Похоже, младший брат сегодня тоже заходил в паб. Но если сам Крис ограничился одним бокалом Эля, и у него был серьёзный повод, то Эдгар не стал себя сдерживать. Пройдя к столу, Эдгар плюхнулся на своё место, и теперь уже поморщилась Элария. Ты вроде ходил к тряпчему, сказала она, заметив, что муж пьян. А потом, видимо, отмечал сделку? Я не отмечал, я пил с горя, поправил её Эдгар. Сегодня все в городе только и делали, что спрашивали меня, где я тебя откопал. И потому что я настоящее сокровище, Эллари обвела рукой стол, намекая, как здорово она потрудилась. Но Эдгар, не впечатлившись, буркнул: "Это потому, что ты у мертвеца" Фи, как невежливо указывать девушке на ее недостатки, — обиделась она. Кресс хоть и считал, что Иллария заслужила благодарность, слова брата заставили его опомниться. Никакая она не хранительница очага, мошенница, мечтающая об окрасть их. Он идиот, если забыл об этом даже на миг. — Как тебе удалось достать курицу? — спросил Кресс, тоже садясь за стол. — Покусала мясника, я же умертвее, — мрачно ответила невестка. Крес сразу усомнился, что курица добыта честным путем. По совести ее следовало вернуть мяснику. Но младшие такими голодными глазами смотрели на жаркое, что Крес решил наплевать на совесть. Пусть поедят вдоволь. А Элари не стоит обольщаться, если это вообще ее настоящее имя. Не на тех напала. Он за свою семью любому глотку перегрызет. Эдгару показалось, что он мало испортил жене настроение, и он решил ее добить. Скоро ты уже не будешь единственной женщиной в доме. О чём ты? насторожилась Лария. О невесте Крестера. Я слышал, что она навестит нас. Эллария повернулась к нему, ожидая пояснений. Стрэпчив в самом деле упомянул, что нашёл несколько подходящих кандидатур на роль жены, но Крест даже не спросил их имён, все его мысли были заняты тем самым вариантом развода для Эдгара. Сейчас им точно не нужна ещё одна женщина в доме, с одной бы разобраться. Не в ближайшее время, качнул головой Крес. Но и Лария всё равно почему-то расстроилась. Он понял это по тому, как опустились уголки её губ. Испугалась конкуренции на наследство. Ужин пошёл своим чередом. Все молча уплетали жаркое. Слышалось только чавканье детей. Крес отдал должные невестке, готовила она вкусно. Наевшись, дети принялись непребываемо рассказывать, как провели день. Так он узнал о прогулке в город, о булках И доброму мяснику, который подарил Ларе курицу. В целом ужин прошёл в приятной семейной обстановке, чего уже давно не случалось. Варчал один лишь Эдгар, но на него быстро перестали обращать внимание. А когда все наелись, и Лара первой встала из-за стола и скомандовала: "Медина, уложи Эдмунда спать. Близнецы, Стефан, уберите грязную посуду со стола". Кресаж затаил дыхание в ожидании, как именно дети поставят её на место. Медина, может, и послушается, а вот близнецы точно пошлют ее куда подальше. Стефан же, скорее всего, просто сделает вид, что ничего не слышал, он вечно погружен в себя. Вот только шок ждал не Иларию, а его самого, который по счету за этот вечер уже и не сосчитать. Все потому, что дети молча встали из-за стола и покорно принялись выполнять указания невестки. Нет, она точно их околдовала. Это не его младшие братья и сестры, их подменили. «А с вами всё в порядке?» — не удержался Крес от вопроса. Хотя на самом деле хотелось спросить. «Она вас не обижала?» «Конечно», — ответил Стефан. «Эллари устала после того, как помогла Сигизмунду. Я рад ей помочь». «Ага», — кивнули близнецы. «Это вопрос чести». «Мне несложно», — пожала плечами Медина. Они быстро убрали посуду и даже замочили её в тазу, чтобы позже было легче мыть. А потом дружно отправились по своим комнатам готовиться ко сну. «Чудеса, да и только». Эдгар тоже ушёл, борча что-то себе под нос. Кресс и Лари остались одни в столовой. Впрочем, она не собиралась задерживаться. Кажется, ей не терпелось подняться к себе на чердак, но кресс не позволил уйти, перегородив дверь. "Детям нельзя выходить в город, сказал он. Местный воздух опасен для них. Поэтому дом стоит на возвышенности", догадалась она. Туман стелится в низинах. Это хоть немного помогает. "Вот что на будущее", кивнула Элария и попыталась его обогнать, но крест не позволил. Она шагнула вправо, и он шагнул, она влево, и он туда же. В конце концов Элария остановилась и подняла на него взгляд. "В чём дело? Хочешь сказать что-то ещё?" упёрла она руки в бока. Она стояла меньше, чем в шаге от него, но крест не чувствовал тепла. Какой обычно идёт от живого тела. Ещё одностранность. Впрочем, это не мешало Эларии выглядеть привлекательно. Он невольно пробежал взглядом по её фигуре, задержавшись на вырезе. Обычно собеседнику смотрят в глаза, хмыкнула невестка и подсказала. У меня они чуть выше. Кресс поднял взгляд выше, как она просила, но до глаз так и не добрался, споткнулся на губах, выкрашенных в чёрных, отталкивающем мрачный цвет, но только не на губах невестки. На ней он смотрелся органично и даже притягательно поддавшись искушению, креск качнулся вперёд, но так и не достиг цели. Всё потому, что Элария в точности повторила его движение, но назад. "Как же твоя невеста?" спросила девушка. Кажется, она уже на подъезде. Попытка соблазнения провалилась, даже не начавшись. "Не так ты это, оказывается, просто. Креск давно не ухаживал за девушками, уже и забыл, как это делается. Всё не до того было." Не дождавшись ответа, Ларя ушла, и Крес испытал странное сочетание облегчения и досады. Добиться развода для брата будет сложнее, чем он думал. Что на Креса нашло? Поднимаясь на чердак, гадала я. Если бы не новость о его невесте, я бы решила, что он со мной заигрывал, но ну, или по крайней мере пытался. Только зачем ему это? Эдгар тоже хорош. Целый день, похоже, ходил по любовницам, но все его прогнали. Вот он и напился с горя. Ох, и мужчины мне достались, один лучше другого. Пора выбросить обоих братьев из головы. У меня есть дела поважнее. Наконец можно подняться к себе и опробовать порошок старьёвщика. Осталось всего одна мелочь, которую нужно доделать, чтобы этой ночью наверняка быть в безопасности. «Еди на чердак и жди меня там», — сказала я Азу, а сама направилась на второй этаж. «А ты куда?» — поинтересовался любопытный кот. «Навещу кое-кого. Сегодня мой путь лежал в комнату к близнецам. Да, они проиграли пари, обещали быть паиньками, но я не обольщалась. Это же дети, к тому же шкодливые». Постучав, я вошла в спальню и застала близнецов за подготовкой ко сну. Один был в пижаме, второй — в ночной сорочке. «Отдайте мне ключ от чердачной двери», — потребовала я, уперев руки в бока. «Я в курсе, что он все еще у вас». Близнецы переглянулись. Им хватило ума не отрицать очевидное. Но еще им хватило его, чтобы поставить мне условия. Вот ведь неугомонная парочка. «Угадай, кто из нас кто, и мы отдадим ключ», — заявили они. «Эта задачка посложнее, чем добыть курицу на ужин. Но я была бы не я, если бы не приняла вызов». «Попробую», — сказала я. Значит, Ленор женское имя, а Линор мужское, верно? Близнецы дружнки внули. Так с именами определились, осталось разобраться с полом. Самый первый вариант: в ночной сорочке девочка, в пижаме мальчик. Но именно из-за очевидности я его и отмила. На память пришли слова Эдгара. Представляя мне близнецов, он упомянул, что они любят обводить всех вокруг пальца, доходят до того, что они переодеваются друг в друга. И даже крест не в состоянии их отличить. Ради этого они даже стригутся одинаково, а в силу возраста у них и голоса идентичные. Однажды голос Линоры сломается, и он уже не сможет притворяться сестрой, но пока этот момент не настал. Сейчас мне виделся под двух в образах близнецов. Есть ли днём они всячески скрывают разницу между собой, то с чего решили подчеркнуть её теперь? Ну как, поторопил один из близнецов. Ты уже определилась, а то нам пора ложиться спать. Ну да, я готова. Ты, Ленор, я ткнула пальцем в близнеца в пижаме, а ты, Линор, теперь я указывала на того, кто был в ночной сорочке. Лица близнецов вытянулись от удивления и досады. Они ещё не научились владеть эмоциями. Дети, очевидно, что я угадала. Как ты поняла? спросила девочка, одетая как мальчик. Секрет, напустила я на себя важность. Но я всегда сумею вас различить. Так и знайте. От меня скрываться бесполезно. А теперь давайте ключ. Я протянула руку, и мальчик в образе девочки вложил в неё ключ. Кто бы подумал, но болтовня Эдгара оказалась полезной. Надеюсь, других ключей нет. Хвать с меня ночных гостей. Заполучив ключ, я поспешила на чердак. Там я заперла за собой дверь и подпёрла её стулом. Итак, я собрала всё, что нужно, пора творить магию или как это здесь называется. Я чётко следовала инструкции старьёвщика. Зажгла свечи, поставила таз на трильяж, налила в него чистую воду, бросила туда свою особенную монету. Ас всё это время крутился под ногами, приходилось его постоянно отгонять. Но ну вот настал черёд порошка. Склонившись над тазом, я супанула его в воду и затаила дыхание. Прежде я не имела дела с магией. Гадала коврожей из своего мира не считаю. Никогда не верила, что они способны на реальное волшебство. Вот и сейчас, глядя на воду, Я сомневалась, что из этого выйдет толк. Порошок упав в воду, быстро растворился и окрасил её во все цвета радуги, как будто в таз пролили бензин. Но вот краски закрутились в разноцветную спираль, гипнотизируя меня. Возможно, то, что случилось дальше, лишь результат этого гипноза, и мне всё почудилось, но я в самом деле кое-что увидела. Да что там, я как будто смотрела фильм, странную короткометражку, но хотя бы цветную. На время просмотра реальный мир перестал для меня существовать. Я полностью погрузилась в иллюзию, словно нырнув в таз с головой. Теперь я видела и слышала лишь то, что показывал волшебный порошок. Круглая комната с четырьмя окнами по одному на каждую сторону света. Но ничего полезного через них не видно. Только небо, облака и верхушки башен. Кажется, комната расположена в одной из них. Из мебели два деревянных кресла с подушками, стол... По разные его стороны сидят двое. Один в белом балахоне, второй в чёрном. Оба мне незнакомы. Но в центре стола лежит моя монета. Выходит, я попала по адресу. Белый балахон я дала прозвище незнакомцам по одежде, то и дело вздыхал. Чёрный барабанил пальцами по столу. Их взгляды блуждали по стенам и изредка задерживаясь на окнах. Оба явно умирали от скуки. Любопытно, что они были похожи между собой как близнецы у Илисы. Короткостриженные волосы, возрасту около сорока лет, высокие и худые. Их отличал только оттенок волос и глаз светлый и тёмный, соответственно, цветам нарядов. И так же, как у близнецов, я не могла определить пол Балахонов. С равным успехом каждый из них мог быть и женщиной, и мужчиной. Неожиданно тишину разорвал не очередной тоскливый вздох, а голос Чёрнова. Сыграем, предложил он. Ого, в этом кино и озвучка есть. Прошок не подвёл, он и правда волшебный. Я мысленно пожелала старьёвщику всех благ, а после затаила дыхание, опасаясь пропустить хоть звук. На что будем играть? оживился Белый. Как обычно, на душу. На что же ещё? пожал плечами Чёрный. Белый замялся. Мне почудилось, он опасается играть с Чёрным. Видимо, часто проигрывает. Хорошо, в конце концов согласился Белый. «Раз ты предложил игру, то тебе и делать первый ход. Выбирай пешку». Чёрный задумался. Я не особо понимала, что происходит. Причём здесь какая-то игра, пешка. Это что, съезд шахматистов? Но что-то доски не видно. Я бы сочла всё это бредом. Не будь на столе моей монеты. Только из-за неё я продолжила просмотр. И уже следующие слова Чёрного заставили меня вздрогнуть от осознания. «Игра не так проста». Лучше бы это были шахматы. Пешка, девушка, угодившая в чужой мир, произнёс чёрный и передал эстафету белому. Твой ход. Что ж, тогда я наделяю её сильной магией, заявил белый. Недурно, пытаешься дать пешке преимущество для выживания. Ты ведь понимаешь, что я перебью твою ставку, хмыкнул чёрный и исказил слово белого. У пешки сильная, на мёртвая магия. Она уничтожает ее тело, забирая жизненную энергию. «Некромантия!» — вздохнул Белый. «Что ж, будь по-твоему!» Мне стало дурно от того, насколько все услышанное совпадает с моей ситуацией. Это я угодила в чужой мир. Это у меня магия, некромантия и серьезные проблемы с телом. Выходит, пешка, тоже это я. К тому моменту я уяснила суть игры. Она была простой. Чёрный стремится усложнить жизнь пешке белой, облегчить её. Ведь если пешка проиграет и погибнет, то это будет победа чёрного. А если выживет белого. А сдаёшься? спросил чёрный. Вот ещё, встряхнулся белой. Теперь мой ход. Пешка может восстановить жизненные силы тела, позаимствовав их. Я перестала дышать. Вот сейчас ещё немного, и я узнаю, как спасти тело, в котором я ощутила волю судьбы. «А ты бы и стручишься», — похвалил чёрный с нарастающим азартом. «Принимаю твой ход и делаю свой». «Позаимствовать силы пешка в состоянии только через...» «Опчхи!» — раздался громогласный чих над моим ухом. По воде в тазу прошла крупная рябь, развеяв картинку. Круглая комната, стол, и двое мужчин за ним исчезли, словно их и не было. Возвращение в реальность вышло чересчур внезапным. Меня словно обухом по голове ударили. Потребовалось время, чтобы прийти в себя». Вначалу я ещё пыталась вернуть картинку тряслота, склонялась ближе к воде, почти касаясь её носом, но всё без толку. Видение окончательно улетучилось, а порошка, чтобы его повторить, у меня нет. Тогда я втрепетала и осмотрелась. Итак, я на чердаке перед трильяжем, где стоит тас и рядом с ним сидит кот. Ас. Именно он наглым образом прервал видение. Так и знала, что от чёрных котов одни неприятности. Чихнул ли ас случайно? В жизни в это не поверю. Этот котяра умышленно скрывает от меня правду. Ах ты паразит, взвилась я со стола. Ты что натворил? Ещё немного, и я бы узнала, как оживить тело. Да? а с вроде как виновато округлил глаза и протянул. Ну прости. Мне просто стало любопытно, что-то там видишь. Вот я и подошёл, а тут столько всего. Он махнул лапой в сторону баночек с косметикой. Такие резкие запахи, вот кошачий нюх и отреагировал. Оправдания звучали логично, но я им не верила. Ас сделал это нарочно. Я готова вырубить эти слова в камне, и никто меня в этом не переубедит. Сейчас я тебе устрою резкие запахи, зловеще пообещала я, и, вытащив монету из каза, подхватила его с трильяжа. Ты что задумала? ощетинился кот. Водные процедуры. Я ведь тебя предупреждала. Не смей! Асуudraжно забил крыльями и поднялся в воздух. Ещё как посмею. Я наперевес с тазом кинулась за ним. Долго по чердаку а слетать не стал. Выпорхнул в распахнутое круглое окно. В последний момент я успела выплеснуть воду ему вслед, но не уверена, что хоть капли попало на чёрную шерсть. "И не возвращайся", крикнула я ему вслед. "Хватит с меня чёрных котов и дурных предзнаменований. И без них есть над чем подумать". Бросив пустой тост на пол, я на негнущихся ногах проковыляла обратно к трильяжу и плюхнулась на стул. «Пешка, серьезно?» В голове не укладывается. «Что это за мир такой, где играют на людей?»